Помимо того, здешний лес, по словам местных жителей, весьма прочен для построек. Из посторонних занятий у черхалыкцев, как и у лабнорцев, развита ловля мелких зверей, лисиц, манулов, волков, хоросульт, в горах куниц, капканами. Последних зимой ставится так много, что большая часть здешних кошек и собак имеют раненые ноги. И между прочими обитателями черхалыка мы встретили теперь здесь какого-то юродивого святошу с восьмью при нем учениками, суфи. Их наставник считает себя потомком имама Раббану. Святостью и чудесами прославился, как говорят, дед черхалыкского святоша, живший в Кореи и называвшийся Эйса Ходжа. Так однажды во время молитвы из его рта вдруг вышло пламя и сожгло угол мечети. Умер он также чудесным образом. Именно в 1814 году, как сообщили нам рассказчики, в Кореи появилась сильная холера. Смертность была так велика, что грудные младенцы сосали своих мертвых матерей. Тогда Эйса Хаджа собрал народ и объявил ему, что болезнь послана как божеское наказание, но что он принимает всю кару на себя одного. Затем сделал распоряжение относительно своих похорон, заболел и умер. Эпидемия тотчас же прекратилась. Благодаря более укрытому и удаленному от охлаждающего влияния Лубнора положению черхалыка Растительность здесь начала развиваться уже по-весеннему. Ива зеленела, на туграке распустились цветовые сережки, в садах цвели абрикосы, показались также скорпионы, большие ящерицы и множество клещей. Последние ползали всюду по земле и кучами впивались в голые пахи наших верблюдов, так что для этих бедных животных прибавилась новая серьезная невзгода. В Черхалыке мы сделали кое-какие покупки продовольствия и при этом убедились, что здешние жители... Далеко не похоже на простодушных лобнордцев. Встречен был здесь также светлый праздник Пасха, гостем нашим был Кунчиканбек, с ним вскоре пришлось расстаться окончательно, ибо на дальнейший путь до Черчена мы взяли теперь нового вожака по имени Сейфи, того самого, который в январе 1877 года был моим провожатым в Алтентаге. Однако выступление нашей из того же Черхалыка было задержано на сутки сильной бурей, которая вдруг поднялась ночью. Конечно, воздух тотчас же наполнился тучами пыли, и наступила такая мгла, что на расстоянии двух шагов не было видно наших белых палаток Последние едва держались под напором ветра, несмотря на то, что были обложены тяжелыми вьюками и привязаны к ним. На весь багаж и на нас самих нанесло в течение ночи толстый слой пыли. Утром едва можно было продрать глаза, нос и уши также были набиты этой пылью. Вместе с тем, как обыкновенно при буре стало холодно. до да таким крутым скачком, что утром 26 марта река Черхалык-Дарья покрылась льдом. Тогда как 24 марта вода в той же Черхалык-Дарье имела в полдень 18 градусов Цельсия тепла. А еще через сутки мороз на восходе солнца достигал минус 5,1 градусов по Цельсию. Вообще с наступлением от 2-3 марта сезона бурь мы имели до сих пор, да и значительно вперед, Лишь два состояния погоды — жар в затишье или бурю с холодом. Урочище Вашшари В четыре небольших перехода пройдено было нами 77 верст от Черхалыка до Урочище Вашшари. Местность здесь такая же, как и от Лобнора — бугристая кустарниковая полоса. В Черченской реке и к стороне Алтентага бесплодная галечная равнина. Тропинка лежит большей частью по этой последней. Вода на ночлегах добывается из колодцев, но ее мало — Корм плохой даже для верблюдов. Густая пыль по-прежнему наполняла атмосферу. Не видно было даже высокого алтын-тага, вблизи которого лежал наш путь. Производство глазомерной съемки крайне затруднялось еще тем, что решительно невозможно было ориентироваться. Приходилось довольствоваться всего более частыми засечками дороги посредством компаса. Такое неудобство относительно съемки периодически продолжалось почти во все время нашего путешествия по восточному Туркестану. Вышеупомянутое урочище Ваш-Шари лежит при абсолютной высоте в 3400 футов на речке того же имени, вытекающей из соседнего Алтентага или, быть может, из снеговой черченской группы. Туземцы говорят, что река ваш образуется из ключей на северном склоне Алтентага, Однако подобному показанию, как и вообще распростным сведениям, много доверять нельзя. Так даже относительно настоящего имени описываемого урочища мы не могли окончательно толку добиться. Одни называли Гас-Шари, другие Вас-Шари, наконец третьи – большинство Ваш-Шари. При большой воде эта речка добегает до Черчендарьи, при малой – немного раньше – теряется в Солончаках. Прекрасная лесовая почва описываемого урочища – Разработано пока лишь в количестве нескольких десятков десятин. Все остальное покрыто крупными туграковыми деревьями и джангалом. Жителей при нас было только шесть семейств, четыре года тому назад переселившихся из Хотаны и Кореи, чтобы быть подальше от начальства, как они сами нам объясняли. Кроме того, сюда же приходят некоторые черхалыкцы сеять в конце марта пшеницу и ячмень. Месяцем позднее садят кукурузу, арбузы и дыни — Плодовые деревья только еще разводятся. Урожай бывает очень хороший, пшеница сам 25. Но воды для орошения полей весной мало, ибо много ее теряется в песчаной почве пустыни, по которой протекает река Важдарья от Алтентага. Переселенцы рассчитывают, когда число их здесь умножится, выкопать от самых гор большой и глубокий арык, по которому вода могла бы притекать на поля, не пропадая понапрасну в песках. В Семи верстах к юго-западу От обитаемого ныне ваш шари видны следы древнего города, через который тогда, вероятно, протекала и здешняя речка. Ныне это место покрыто множеством конических песчано песчанолесовых бугров, барханов, футов 25-30 с высотой. По ним растет Тамариск. Кое-где на свободных площадках встречаются остатки сакли из глины, реже из обожженного кирпича. Тут же валяются черепки глиняной посуды и человеческие кости, иногда находят медные монеты, Местами, как говорят, торчат иссохшие поломанные стволы тополей и абрикосовых деревьев. В каких времен этот город и кто в нем жил, для туземцев неизвестно. Из животного царства в туграковых лесах ваш аш встречается довольно птиц, обыденных для таких лесов и в других частях Таримского бассейна. Достаточно также зайцев, но мелких грызунов очень мало. В соседней пустыне держатся хорасульты, а в джангале — кабаны, которые сильно портят хлебные поля переселенцев. Присмыкающихся земноводных мы здесь не видали. Туграковые деревья вблизи воды теперь уже были покрыты цветовыми сережками. Почки на джиде начали распускаться, кое-где пробивались зеленые ростки травы. Новая сильная буря, продолжавшаяся двое суток, помешала предположенной нашей экскурсии в окрестностях описываемого урочища. Опять воздух наполнился густой пылью, И температура быстро понизилась. После жары в плюс 29,3 градуса по Цельсию в тени в один час пополудня 29 марта. Через сутки на восходе солнца термометр упал на минус 2,2 градуса по Цельсию. Еще же через сутки, как раз для 1 апреля, мороз был в 5 градусов. Сыпучие пески. Тотчас за урочищем ваш Шари перед нами явились сыпучие пески. которые до сих пор тянулись по левому берегу Черченской реки, а теперь перешли также на правую ее сторону и залегли здесь до Алтын-Тага. Это те самые пески, которые наполняют собой по крайней мере три четверти всей площади Таримской котловины и превращают ее в дикую недоступную пустыню. Они тянутся, не прерываясь, по правому берегу внегорного течения Еркенской реки и всего Тарима, а отсюда залегают сплошь к югу почти до окраинных гор Тибета. На левой стороне Тарима те же пески встречаются далеко меньшими площадями, и только за лоб нором вновь группируется в обширный кумтак, раскинувшийся к оазису Саджеу. Но если даже взять площадь описываемых песков в районе собственно Таримской котловины, то и тогда их протяжение с востока на запад от Нижнего Тарима до Иркенда будет 950 верст. Наибольшая же ширина на меридиане Кореи – 370 верст. Словом, эти сыпучие пески залегают сплошь на такое обширное пространство, как нигде во всей Средней Азии, от Китая до Каспийского моря, притом по своей недоступности они также могут занять первенствующее место. Как и в других частях Центральной Азии, таримские пески насыпаны то удлиненными увалами или грядами, то невысокими от 20 до 60 футов холмами, барханами. на Наветренная сторона тех и других, пологая, часто выпуклая, Песок здесь обыкновенно крупнее и сплочен довольно твердо. Сторона же подветренная, в особенности у холмов, крутая, нередко почти обрывом, песок здесь рыхлый. По положению как выпуклых, так и вогнутых частей холмов и увалов, а затем по преобладающему, перпендикулярно господствующему ветру, направлению последних можно видеть исключительное появление бурь от северо востока по крайней мере в восточной части Таримской котловины. Эти-то бури, отдувая песок к юго-западу,